Глава шестая. Я шагнула к полкам, обмирая от внезапного страха. До сих пор я не задумывалась, каким образом понимаю здешний язык. Чудо — оно и есть чудо. Но что, если это чудо ограниченного действия, я могу лишь говорить, но не читать? Я даже зажмурилась, пытаясь отдалить момент, когда пойму, что неграмотно, и тогда в самом деле останется пойти только в посудомойки. Заставила себя открыть глаза. Незнакомые закорючки послушно сложились в слова. «Анальгетики в гериатрии», — прочитала я. Моргнула, забыв, как дышать, попятилась. И пятилась так, пока не миновала дверной проема за ним еще один. Осторожно закрыла дверь и долго стояла, тупо глядя в нее. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Я все-таки сошла с ума окончательно и бесповоротно. Иначе никак не объяснить, откуда взялись слова с древнегреческими корнями в мире, где не было древних греков. Спокойствие, только спокойствие. Я уже размышляла, не сошла ли с ума, недалеко полдня назад, обнаружив, что я не в своем мире. С тех пор ничего не изменилось. Не можешь обуздать — возглавь. Пока не появился добрый доктор, мне надо как-то устраиваться в этом мире, даже если он — всего лишь плод моих фантазий. И то, что я нашла, нельзя назвать иначе, как чудом. Лаборатория, пусть по моим меркам, довольно древняя, но все же лаборатория с оборудованием и прорва книг, причем понятных книг. Учиться я всегда умела и любила, и перспектива снова грызть гранит науки меня вовсе не пугала. Если подумать, анальгетики в гериатрии — повод не для страха, а для оптимизма. Не нужно разбираться в незнакомых терминах. Сейчас наведу порядок и просмотрю библиотеку. Хорошо бы нашелся каталог, а не найдется, сама сделаю. Пока присмотрю что-нибудь пролистать перед сном, а завтра отнесу в ломбард. Ну вот, хоть браслет для начала. И куплю еды, бумаги и чернил, чтобы записывать. А вдруг мне повезет и в недрах запертой магией лаборатории, которую не смогли вскрыть те, кто разнес аптеку, найдется сейф с деньгами или, что еще ценнее, ингредиентами. И обязательно надо обследовать садик на заднем дворе. В огороде Зельевара может обнаружиться что-нибудь интересное. Глядишь, и первые ингредиенты покупать не придется. Если же мне очень-очень повезет, я все-таки пойму, как справляться с магией. Ведь не может же дочь очень сильного мага, человека, зачаровавшего дом так, что его никто не смог вскрыть за десять лет, оказаться вовсе бездарной. Но на это я тоже пока не буду надеяться. Не стоит загадывать слишком далеко. С первыми шагами я определилась. Там видно будет. Пока надо просто навести порядок. Сейчас, когда прошел первый шок и основа стала способна думать, можно найти минимум два объяснения несуразицы, поначалу напугаввшие меня. Первое и самое простое- мой мозг просто подгоняет местные термины под привычное восприятие. Наверняка я здесь и говорю не по-русски, буквы то на корешках, точно не кириллица. Я от души хотя не слишком связано, поблагодарила неведомых богов этого мира за чудо. Страшно подумать, что стало бы со мной, если бы я не понимала язык. Да и неграмотной быть не слишком приятно. Кто бы меня учил читать и писать? Второе объяснение посложнее. Параллельные вселенные. Это могло бы объяснить и Игоря Айгора, и Александра Ксандера, и меня саму, Алису Алисию. Как-то мне попалось описание теории, будто любая вселенная... Лишь математическая структура, состоящая из набора физических постоянных и уравнений, и таких математических структур бесконечное множество. В чем-то уравнения, описывающие каждое из бесконечного множества вариантов, одинаковые, в чем-то разница. И если так, почему бы какому-то набору уравнений не описать законы магии? И почему бы в этом наборе не оказаться древнегреческому и латыни, как и знакомо-незнакомым мне людям? Перед внутренним взором промелькнули кадры из матрицы с бегущими символами, и я затрясла головой. Все эти абстракции никак не хотели в ней укладываться. Всегда недолюбливала математику, а современная теоретическая физика и вовсе не для средних умов вроде моего. Поэтому незачем лезть в подобные дебри, и лучше для себя принять первое, самое простое объяснение. Я наклонилась над ведром, чтобы выполоскать и выжать тряпку и протереть дверь, прежде чем приступать к уборке внутри аптеки. «Не следует множить сущности сверх необходимого, наставительно сказала я себе, чтобы окончательно отвлечься от мыслей об устройстве мироздания. В следующий миг на мою ягодицу легла мужская рука и знакомый голос произнес, «В приюте изучают философию? Как интересно!» Я ругнулась, разворачиваясь, и от всей души засветила на халу тряпкой. Мужчина отступил на шаг, даже вроде бы не торопясь, а мокрая ткань вспыхнула в моих руках. Взвизгнув, я отшвырнула ее, отскакивая назад. «Алек?» — Ксандр ухмыльнулся, рассматривая меня. Взгляд его остановился на моих ногах, открытых выше колена. Потемнел, приобретя такое знакомое выражение, и мое сердце привычно заколотилось в предвкушении. Я отступила еще на шаг. Нет, это просто воспоминание о другом человеке, которого я любила. Просто привычка, просто... И никаких обмороков, — с ленивой ехицей протянул он. Все интереснее и интереснее. И силы для тяжелой работы откуда-то нашлись. Или вы ждали не меня, а это, — он указал взглядом на ведро, — такая прелюдия? Ракурс был аппетитным, ничего не скажешь. «Еще одно слово в том же духе, и я надену это ведро вам на голову», процедила я, отчаянно борясь с желанием немедленно осуществить угрозу. «Что ж, попытайтесь, это будет даже забавно». Он вдруг притянул меня к себе, я пошатнулась, уперлась в его грудь, чтобы не упасть. «Ксандр приподнял мой подбородок». Лицо его оказалось так близко, что дыхание коснулось теплом кожи. Я вдохнула аромат сандала с терпкими нотками мускуса и кожи. Именно этот запах, наконец, заставил меня поверить. Не умом понять-то я давно все поняла, а поверить, почувствовать, что передо мной совсем незнакомый человек. Сашка не пользовался парфюмом. Я замерла, растерянно глядя ему в глаза. Он провел подушечкой большого пальца по моей скуле, По коже пробежали мурашки. Я неровно вздохнула. «Кто оставил вам это?» В его голосе промелькнули хриплые нотки. В следующий миг глаза сузились от злости, лицо стало жестким. «Чью постель вы предпочли честному супружескому ложу?» Этот вопрос привел меня в чувство. «Да пошел ты!» Я изо всех сил толкнула его. Кажется, слишком сильно, потому что Ксандер пошатнулся. Я отскочила, подхватила ведро, злость придала столько сил, что я даже не заметила его тяжести, и выплеснула мужу в лицо. Его словно бы окутала мутная сфера, а потом вода стекла на пол, забрызгав мои ноги. Ругнувшись, я снова отпрыгнула. Ксандер издевательски расхохотался. — А я-то надеялся, что вы томно лишитесь чувств в моих объятиях. «Решили сменить тактику, поняв, что предыдущая провалилась?» «Дались вам эти обмороки!» Я вздохнула, медленно выдохнула. «Надо успокоиться. Я же всегда умела держать себя в руках, а тут сорвалась, будто базарная баба. Стыд-то какой!» «Мне? Это же вы свалились якобы без сознания пять раз за неполные сутки!» «Интересно, неужели у моей предшественницы вегетатика никуда не годилась?» Вегетативная нервная система. Отдел нервной системы, отвечающий за жизненно важные функции организма, в том числе артериальное давление и тонус сосудов. я это никогда в обморок не падала. Максимум голова закружилась, когда в первый раз оказалась в операционной. Вышла, продышалась у стеночки и обратно. И это новое тело я ощущала вполне здоровым, ничуть не слабее моего собственного. Даже, может, и сильнее. Дома, переделав такую прорву работы, я давно свалилась бы без задних ног, а тут ощущала себя вполне бодрой. Или это злость придала сил? Причем из этих пяти только в храме обморок был настоящим. Александр прав, и Алисия в самом деле симулировала обмороки. Могло ли это быть чем-то вроде выученной реакции? Прикинуться бесчувственной, чтобы отстали? Так некоторые животные, почуяв хищника, падают замертво. А то, может, кто и похлопочет над бедняжкой, хотя вряд ли особо хлопотали в приюте-то. И каково было девочке, привыкшей к достатку, если не к роскоши оказаться в сиротском приюте, из которого ее забрали не домой, а снова к чужим людям? Нет, даже если она и была симулянткой, не могу я ее осуждать. А уж к Сандеру и вовсе стоит придержать язык. Целитель тоже мне». Последний-то обморок точно был настоящим. Не появись, я овдовел бы, как и хотел. Зачем только женился? Впрочем, этот вопрос подождет. Сейчас меня куда сильнее волновал другой. Кстати, и будет повод перевести разговор с моих, не моих обмороков, ни обмороков. «Как вы сюда попали?» Я спросил первым. «С кем вы провели эту ночь?» Вот же придурок ревнивый. «А вам не все равно?» «Вам же на меня наплевать!» Лицо его стало каменно спокойным. Лужа воды между нами вдруг вскипела, зашипев. Пошла паром. Я вскрикнула от неожиданности. Я задал вопрос. Контраст между ледяным лицом и паром, все еще поднимавшимся от воды, напугал меня. Но следом за страхом пришла злость. Ксандеры без магии на голову выше и раза в полтора тяжелее меня. «Захочет — костей не оставит. Так к чему эта демонстрация превосходства?» «С мышами в стогу сена. Довольны?» «Нет». «Другого ответа у меня нет». «Как вы сюда попали?» Он усмехнулся той пренебрежительной усмешкой, к которой я уже успела привыкнуть. То ли в самом деле успокоился, поверив, что жена не успела наставить ему рога, то ли взял себя в руки... «Даже не знаю, чего в вашем вопросе больше — глупости или наглости. Естественно, фамильный особняк манро первое место, где я стал вас искать. Не в приют же вам было возвращаться?» «Что-то вы не торопились с поисками», — в тон ему ответила я. «Ваша правда. Надеялся, что у вас всё-таки есть хоть капля ума и вернётесь сами». «Зря надеялся». «Есть, да не про вашу честь», — буркнула я и вспомнила еще кое-что. «Охранные заклинания зачарованы на кровь. Как вы прошли сквозь них?»